Глава двенадцатая. Что-то кончается, что-то начинается. Привет. Я давно у тебя не был. Сам не знаю, почему. Думаю, что мне было стыдно, хотя я сам того не осознавал. Я сегодня сделал то, что пообещал. Не думаю, что тебя это обрадовало. Ты всегда была. Ты учила меня искать в людях лучшее. Видит Бог. А мне все-таки хочется верить, что Он есть. Я пытался. Но я не так хорош, как ты, особенно в прощениях. Ну вот, о прощениях я помирился с Линдой. Поговорил с ней, попытался объяснить все, что со мной происходило. Тогда и в эту неделю, и сегодня. Ну а она, в свою очередь, пыталась прореветь мне дуру в рубахе. Хорошо, что Шарп этого не видел. Представляешь, этот старый дурак забыл про их дату и приревновал ее к кому-то. А она просто готовила ему сюрприз. Чтобы он подумал, увидеть, как она висит у меня на шее и заливается слезами. Хм, ничего бы не подумал, ты права. Да, помирились. Думаю, тебя это обрадует. Тебе от нее привет, она зайдет потом. Уж не знаю, что скажет. Будет ругаться на меня, не верь. Я был еще хуже. Еще я все-таки решил, что Матонг был прав кое в чем. То, что он мне предлагает, — это возможности, а я, я же не смогу сидеть и тихо стареть дома. Так если я все равно во что-нибудь вляпаюсь, то пусть это будет хотя бы с пользой, верно? Но все же присоединяться к Интерполу. Испытываю опасение, что это будет билетом в один конец. Впрочем, ведь таковым считали и полицию, а я, вон смотри, дожил до пенсии в ранге детектива. Звучит, да? Видимо, я все уже решил. Кстати, перед пинком под зад меня повысят до сержанта. Уже третий раз в жизни, сержант. «Шарп наверняка станет новым шефом участка, а Джеймс комиссаром. Впрочем, у нас тут перевыбор на носу, в том числе и в городской совет. Там, после вскрытия всех нарывов, творится форменный гадюшник. Заглянул в наш участок, ради интереса открыл рабочую почту, закрыл от греха подальше. Это больше не моя головная боль. Что еще тебе рассказать? Знаешь, наверное, больше и нечего. Остальное ты сама видишь гораздо лучше, чем я бы мог это высказать». «Надеюсь, что ты простишь меня за все, что я сделал не так, как должен был. И за то, что чуть не сделал тоже. Спасибо тебе». Он положил два кольца в открывшуюся нишу. Туда, где уже лежали, когда-то принесенные ее друзьями мелочи. Нажал на торец, чтобы тот снова закрылся. Коснулся пальцами губ, поднеся к голографическому портрету молодой красивой женщины, загадочно улыбающейся в вечность. И, достав из кармана новенький ком, Пошел прочь, на ходу набирая сообщения. Агентам помогают с оформлением недвижимости в собственность. Если на то возникает оправданная необходимость, ты обдумал мое предложение? Да, я согласен, только с тремя условиями. И какими? Я заинтригован. Мой начальник, ты, первое. Помощь с подбором помещения под мое детективное агентство, второе. О всех командировках, как и о цели задания, сообщать как можно раньше, третье. «Нет проблем, отличные условия. Ты в деле?» «Да. Через два месяца ты летишь в Киото. Если кто-то вдруг забыл, то ключ от всех дверей тоже был украден, и его след уводит в Японию. Кроме того, жизненно важно найти доказательства участия во всей этой истории АЭС. А по моим источникам, их офис в Киото перестал выходить на связь. Легенду пришлю через полторы недели. На оформление подходи послезавтра. Заодно разберемся с твоими имплантами». «Черт. Добро пожаловать в команду, Юрис».